Глава двадцать вторая. Юстина. Для королевского дворца у меня было единственное подходящее платье, то синее, в котором я была на енининой свадьбе, поэтому мук выбора не ожидалось. Я быстренько переоделась, подколола волосы вверх, изобразив подобие прически с моей нынешней шевелюрой, что не сделай, все будет красиво. Я с благодарностью посмотрела на маленькую проказницу на моём запястье и аккуратно погладила её пальцем. Тут же показалось, что Агана вильнула хвостом, а затем подмигнула мне одним глазом. Александр ждал меня в общей зале. Он снова был в великолепном белом костюме с изумрудной короной на голове. Похоже, проблем с нарядом у моего сожинного тоже не было. Наряд был точно как и у меня в единственном числе. «Лекс, ты не находишь, что после аудиенции у Его Величества нам нужно посетить Портнова?» Я хитро взглянула на жениха от внешнего вида, которого у меня сердце уходило в пятки и начинало там биться. «Зачем?» — удивился он. «Мы же сшили тебе несколько подходящих комплектов одежды». «Да, сшили», — я не стала отрицать очевидное. «Но сшили их для бедной студентки в Ургунской академии». А вот для теры, которая ходит на приёмы к королю, подходящих нарядов у меня нет. Вернее, есть этот в единственном числе. Но появляться во дворце дважды в одном и том же маветон. Тебя это косается не в меньшей степени. Я прямо физически ощутила, как шевелятся мозги моего дракона, не желая расставаться с деньгами. Но итог порадовал. Лекс тяжело вздохнул и сказал: "Хорошо. Как скажешь. А мне обязательно новое наряды шить, припечатала я. Ещё моя бабушка говорила: "К чему мужчину в начале брака приучишь, тем и будешь пользоваться всю жизнь в браке". По её словам, ей удалось заставить супруга лишь развешивать бельё для просушки, ввиду её слишком маленького роста. Причём не пару костюмов для твоей человеческой пастаси, но и нормальную одежду для рептилоида. Нельзя всю жизнь воровать фартуки у старшей поварихи или ходить в этих обносках. Я выразительно показала рукой на горку снятой одежды, оставленной на кресле в нашей комнате. Благо кресло было видно в открытую дверь. Получив согласие, гордо заявила: "Я готова. Можем отправляться на приём". Похоже, к пространственным переходам я уже начала привыкать. Не почувствовала никаких неприятных ощущений, когда перед нами открылся проход в кабинет за столом, в котором сидело с задумчивым видом Юлиан V. Я его узнала по изображениям на монетах, ходивших на территории Ребуна. Тот же гордый орлиный профиль, заметная родинка на верхней губе и сами губы, сжатые в тонкую линию. Правда, на монетах не было мешков под глазами, морщин, идущих вниз от орта, и вообще Лицо короля выглядело устало и старше, чем мы все привыкли представлять. Когда мы вошли в кабинет, он поднял на нас глаза, задержав взгляд на изумрудной короне Лекса, потом перевёл взгляд на меня, кивнул, словно с чем-то соглашаясь, и предложил: "Проходите и присаживайтесь, ваше величество", и тут же продолжил: "И прошу представить мне вашу спутницу, думаю, что вы не зря пришли вместе". "Не зря", усмехнулся Лекс. Прошу познакомиться. Юстина от Дархан, наследница Южных драконов. Именно она причина того, что мы сейчас пришли к вам, ваше величество. Я непроизвольно хихикнула над обменом монархическими любезностями, но улыбка тут же сошла с моего лица, когда встретилась с нахмуренным взглядом короля. Они же были признаны предателями и сосланы на окраину королевства, припечатал Юлиан. Причем вред был нанесен именно с Арканом, насколько я помню, и по вашему требованию. — Если я не ошибаюсь, этой истории более тысячи лет, — парировал Лекс. — Возможно, стоит об этом забыть? — Или наоборот, разобраться и сделать так, чтобы восторжествовала справедливость? Я не могла остаться в стороне от такого обвинения в мой адрес. Возможно, правда меня не обрадует, но попытаться стоит. — Я не могла остаться в стороне от такого обвинения в мой адрес. Король посмотрел на меня более пристально и снова усмехнулся. Я смотрю, девушка бойкая, действительно наследница драконов. Других не держим, оскалился Лекс, но затем более примирительно добавил. А я не знаю, в курсе вы или нет, надо мной висит проклятие. Я очень бы хотел от него избавиться. И у меня есть реальные подозрения, что Юстина является ключом к решению этой непростой задачи. И дочь предателей готова помогать? Король вопросительно приподнял бровь. Я, между прочим, об этом узнала только от вас, поэтому коварных планов по захвату Орибурна не вынашивала, обиделась Яна Юлиана. И да, я готова помогать Александру, даже ценой своей жизни. Неожиданно уточнил его величество. Я растерялась и посмотрела на Лекса. Его изумрудные глаза внимательно смотрели на меня. Он незаметно покачал головой, словно говоря, что моя жизнь ему не потребуется. Я же поджала губы и твёрдо произнесла: "Даже ценой своей жизни". Король скривил губы и поднял обе руки вверх. "Да, барышня решительно настроена. Не зря легенды говорили о настырности Дарханс". А про наш род есть легенды? Растерялась я. Вот ничего подобного даже не слышала. Есть, согласился король, но по известным причинам они все запрещены и находятся в особом отделе библиотеки в Ургунской академии магии. Тогда я не понимаю, зачем вы пригласили нас, поморщился Лекс, ему разговор не нравился. Всё очень просто, пожал плечами король. Академия в Ургунская, но тайный отдел принадлежит нам. Документы переданы туда на хранение, так как в академии отличная система охраны. Поэтому я и в курсе драконьей истории, а все остальные нет. И каков ваш вердикт? уточнил дракон. Он успел присесть во второе кресло и вальгодно в нём устроился. Саркан тоже правитель следовательно с Юлианом на одной иерархической ступени. А я решила устроиться на боковой ручке кресла. В конце концов, я ведь женщина, будущая жена правителя, имею право не стоять перед мужчинами. Пострадавшей стороной в той битве были именно сарканы. Кто я такой, чтобы не удовлетворить просьбу одного из их потомков? Более весело хмыкнул Юлиан, но затем серьёзно добавил: "Но я потребую с вас клятву, что ни при каких обстоятельствах вы не причините вред ребенку". Мне моё королевство ещё дорого. Мне о римских проблемах выше крыши хватает. То плотину прорвёт, то министр финансов проворуется, махнул рукой Лекс. Король неожиданно оживился, и они перешли на обсуждение о каких-то своих проблемах. А мне осталось лишь сидеть подперев голову и слушать серьёзные мужские разговоры. Наконец мне это всё надоело, и я задала вопрос. Клятва-то давать будем? Клятво? Спросил его Несон оба мужчины, и мы втроём все дружно рассмеялись. Вот так вот можно крутить сильными мирами всего. Жаль это не моё. Юлиан V достал ритуальную чашу и узкий стилет. Я поняла, что клятва будет на крови. Что ж, государственная безопасность, наверное, этого требует. Мужчина провёл над лезвием рукой и прочитал незнакомое мне заклинание. "Это что такое?" рискнула уточнить я. "Мало ли, вдруг проклятых драхханов решат уничтожить всех в моём лице?" "Дезинфекция", пожал плечами его величество. А я успокоилась. Раз даже для преступников дезинфицируют кинжалы, то не всё так плохо в этом мире. Я сделала небольшой надрез на ладони и повторила слова, которые мне диктовал король. Затем то же самое повторил дракон. Наша с ним кровь смешалась и неожиданно вспыхнула голубоватым пламенем. — О, вы истинная пара! — удивился Юлиан. А мы с удивлением наблюдали, как чаша пустеет на глазах. Кровь поднималась в небо в виде тонкой струйки дыма. — Что ж, боги приняли вашу клятву. Сейчас отдам распоряжение, чтобы вам дали доступ к секретным материалам. Мы поблагодарили его величество и пошли на выход, как он бросил нам вслед. Заходите в гости. Приятно пообщаться с умными лю... э драконами. Утром я даже забыла про занятия. Нашей общей целью с драконом стала библиотека. Да, заснул он рядом со мной в человеческом обличии. Я впервые в жизни спала рядом с мужчиной, очень привлекательным мужчиной. И было очень обидно, что он меня бережно прижал к себе, но дальнейших действий с его стороны не последовало. Не приставать же мне к нему самой? Пришлось тяжело вздохнуть и попытаться заснуть. Утром я проснулась одна. О том, что дракон спал рядом, говорила лишь вмятина на подушке. Из ванной комнаты раздавался плеск воды. И я тут же представила, как он выходит в одном полотенце на бёдрах, а в самый неподходящий момент бессовестное полотенце неожиданно падает на пол. Александр, как же так? говорю я ему смущённо, но тут же бросаюсь на шею Он же пригласил меня в свои объятия, широко раставив руки. Он действительно вышел в полотенце, которого еле-еле хватило на упругую зелёную задницу и мощный хвост, волочившийся за ним. Дракон снова стал рептилоидом. "Юся, не смотри с такой жалостью", рассмеялся он, глядя на меня. "А то превращусь в человека, и мы с тобой точно не доберёмся до библиотеки". Я тут же покраснела. Неужели все мои желания так явно читались на лице? А он добавил: "И перед директором я лишь неведомо зверушка, а никак не мужчина. Прошу тебя об этом не забывать". Да, тогда его у меня заберут, а магия, связавшая нас, будет очень недовольна, и неизвестно, чем это всё завершится. Испытывать на собственной школе как-то не хотелось. Я переоделась в форму, и мы пошли на приём к директору. Все же хотелось получить диплом, а не очередное замечание. Все же жизнь — штука длинная, и что ждет впереди одному Вседержителю ведома? Ипполит волем хмуро посмотрел из-под лобья на наши светящиеся лица. Вернее, на мое светящееся лицо и не менее довольную драконью морду. «Что явились с утра пораньше?» «С фургунского королевского двора ничего в ваш адрес пока не поступало». «А нам в Ургунский двор и не нужен», — сообщила я. Лекс решил оставаться в роли зверушки, как я поняла. «Ваш секретный отдел, оказывается, принадлежит не ему, а его величеству Юлиану Пятому. Он же нам дал разрешение на просмотр материалов, касающихся драконьих родов». «Даже так?» — искренне удивился терроректор. «Я об этом и не знал. Сейчас тогда спрошу секретаря посмотреть полученные письма». Он включил переговорное устройство, недавнее изобретение вургунских артефакторов и гордость ректората, и велел посмотреть полученную почту на предмет послания из Ребуна. И ровно через три минуты вожделенное письмо в золотом конверте было доставлено. Быстро пробежав по нему глазами, ректор пригласил к себе в кабинет библиотекаря и велел проводить нас в драконий отдел. «И его тоже?» Заикаясь, поинтересовался библиотекарь, покосившись на дракона. "Его в первую очередь", отрезал ректор. И мы с Александром пошли искать свою судьбу в недрах академической библиотеки. Тайных книг оказалось очень и очень много. Огромный зал с стеллажи, которые уходили под высокие своды. "Лекс, я здесь весь учебный процесс искать буду вместо того, чтобы на пары ходить. Ты хоть какие-либо приметы нужной литературы знаешь?" Я бы всё-таки хотела академию закончить. Тебе учёба важнее будущего мужа? Муж прежде всего, нагадочительно заявила я. Но диплом тоже может пригодиться. Тогда давай попробуем магию призыва, предложил он. Так вроде бы фамильяров призывают, возразила я. А моя Агана всегда со мной. Ящерка в подтверждение прокрутилась на месте, легко царапнув кожу коготками. Я уже говорил, что с твоим появлением у меня начала просыпаться родовая память, возразил Лекс. И вот она подсказывает, что ты сможешь призывать не только ящериц, но и нужную литературу. Хорошо, согласилась я. Только какую книгу я должна представить? Магия призыва требует конкретики. Давай будем экспериментировать, предложил он. Мне же осталось лишь согласиться. Ничего лучшего я предложить не смогла. Дракон подошёл сзади и положил свои когтистые лапы на мои плечи для усиления магии, шипнул он. Я же постаралась отрешиться от окружающего мира и начала представлять магические книги. Первым на ум пришёл толстенный фолиант в коричневой обложке с теснёнными золотыми буквами. И тут же, к великому удивлению, ко мне в руки прилетело пособие по кухне драконьих народов. Книга, конечно, хорошая и полезная, но не сейчас. Я не стала отправлять её на место, а отложила на край стола. Синяя книжица с потрёпанным корешком оказалась пособием по заклинаниям. Опять не то. Но оставим. И лишь представив что-то тонкое и ободранное, я получила историю процветания и упадка драконьих родов и решила, что это именно то, что нам нужно. И мы, склонившись вместе над книгой, сели её изучать.